Жар даже не вмешивался. Слишком хорошо знал он этот тонный взгляд. «Пусть лучше так-то сожрет, чем совесть». Поняв, что это еще надолго, парень спешился и разлегся в высокой траве, забросив одну ногу на колено другой и сунув в зубы клеверную былинку. Чувствовал он себя на удивление бодрым, хоть и слабым. Пожрать бы уже чего. «А может, того, кто тебе навредит?»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 «Что ж ты теперь возмущаешься?» «Наставники лгали нам. Они обещали, что путниками станут лучшие ученики. Лучшие?» — выразительно повторил Альк. а, -а — жар сплюнул изжеванную былинку. «Кто ж согласится семь лет горбатиться над книгами, если за усердие из тебя сделают подвеску к седлу?» «Молодцы! Ловко придумали!» «Так мы едем!» — воспользовался замешательством девушки-крыс.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 «Почему? Дар — слишком капризная штука, может и подвести. Но ты же в своем уверен. В данном случае семнадцать к одному, но один остается всегда». «О, а давай ты на себя вину возьмешь!» — продолжал издеваться крыс. «Мол, украла и в озере утопила. Или продала, а деньги прокутила». Жар побледнел. Рыска это могла, да.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 «Сволочь!» — простонал он языком, щупая зубы. «Дурак!» — не глядя огрызнулся Альк. «Нечего было нарываться». «А что, молча стоять и глядеть, как ты мою подругу обижаешь?» «В следующий раз не полезешь». «Полезу!» — жар с кряхтением поднялся, снова стиснул кулаки, хотя его пошатывало. «Ну давай!» «Пошел ты!» — соврянин похоже, начал жалеть о своей вспышке поморщился, прижал запястье к колбу, словно борясь с приступом головной боли, с горечью бросил. «Да что вы вообще понимаете?» «Что ты либо конченый мерзавец, либо чокнутый?» Альк вздрогнул, отнял руку от олба. «Я не...» «Чокнутый!» — резко изменившимся голосом сказал он. «Значит, мерзавец!» — в запале подхватила рыска. «А это ваши проблемы, а не мои!»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 «Незаконным!» «С каких пор тебя это волнует?» Не... «Жарникся пламенными речами подружки и начал новую жизнь!» «Как стражник вообще тебе поверил?» «Жару захотелось побольнее уязвить саврянина!» «Приехало какое-то пугало, босое и лохматое, и всех взгрело!» «Главное, никто говорит», — самодовольно ухмыльнулся Альк. «А как? На благородном господине даже лохмотья кажутся капризом моды!» «Вас же! Во что ни обреди!» «Мы делать что-нибудь будем?» — вмешалась Рыска. «Или только языками молоть?» «Не посредишь улицы. Сейчас засядем в какое-нибудь тихое местечко и спокойно поговорим». «С тобой спокойно!» — проворчал Жар. Но тут улица сузилась и пришлось снова выстроиться в цепочку. «Не перекрекиваться ж через две коровы!» «Зад смерти, Милка и перед болезни развлекая зевак.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 — Все, я больше не могу, — вспылил вор, вскакивая с лавки. — Когда он, наконец, в крысу превратится, а? — Я его еще и в сортире искупаю. — Может, уже никогда, — с надеждой предположила Рыска. — Вот бы Альк действительно взял корову да убрался. Одни хлопоты от него. Вон сколько времени прошло. — Нет, она по-прежнему здесь. — Альк согнутым пальцем постучал по лбу. Я постоянно ее чувствую. Вместо мозгов зло уточнил Жар.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 «Не знаю», — не слишком вежливо ответила женщина, стряхивая с себя руку саврянина, переползшую с юбки на бедро. подите у стражи спросите». «Может, она вас и заберет», — читалась в тревожно-блестящих глазах. Альк не огорчился. Макнул палец в подливу, вдумчиво его облизнул и поинтересовался. «А вышибала у тебя, хозяюшка, есть?» Ну, если вдруг кто из гостей кружки начнет бить, лавки ломать, драться, тебя обижать. Женщина побледнела. вышибал это у нее был, но, по иронии судьбы, именно сегодня отпросился на похороны. Ах да, есть же такая, листья на два дубка, вспомнила она. На Вишневой улице живет, в особняке с садом. Большие такие ворота кованные И что ты нам про нее плохого расскажешь?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 Рыске почему-то жутко хотелось в оренухе, но девушка постыдилась в этом признаться. Пока ждали сдачу, альт по саврянскому обычаю заплел волосы в две косы, до самых кончиков толщиной в нитку, чтоб держались без лент, и откинул их за спину. «Ты нарочно?» — невольно поинтересовалась Рыска. «Выпячиваешь? Что ты из саврии?» «Детка, впятить это я не могу!»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 размахивая саврянским флагом. Не запрещает до первой темной подворотни, скептически поддержал подругу Жар. — В подворотнях уже вам надо бояться. Альк встал. — Вперед, господа дознаватели! Утопим этот вшивый городишко в законе и справедливости!